Глава 91. Не прошло и получаса, как напарники вышли к широкой косе, образованной рекой. К берегу старались не приближаться, опасаясь встречи с сильными водяными хищниками. Поэтому пришлось лезть через невысокие заросли, наводненные недоброжелательными представителями местной фауны. С косы они поднялись на небольшую береговую возвышенность, где находилась рощица из деревьев с узкими клейкими листочками. источавшими запах хвои. Тони поднимался на горку первым и с высоты своего роста увидел нечто, заставившее его остановиться. Джим поначалу не понял, как реагировать на такое поведение напарника. Тот не прятался, не вскидывал пушку, а просто стоял. Лишь поднявшись чуть выше его, Джим покачал головой и тяжело привалился к клейкому стволу дерева. Так они простояли около минуты, затем Тони спросил. «Теперь узнаешь?» «Да, четвертый опорный». Джим снова покачал головой, чувствуя, как к горлу подступает комок. «Фарковский, сука!» выкрикнул он, переполошив двух больших стрекоз на соседнем дереве. Они испуганно забили крыльями и понеслись прочь. «Да ладно тебе!» Просто он не человек, и некоторые вещи ему просто не понять. Вопрос теперь в другом. Что делать? Если подойдем близко, снесут из минометов и неизвестно из чего еще. В технологии они преуспели. А наши каналы связи с ихними не пересекаются. Я знаю, что делать. Нужно вернуться к тому роботу, что последним свалился. У него еще передатчик работал. Да его там завалило землей, Джим. Ведь какая мощная серия была. Не попала по нему серия. Его только пылью присыпало. Ты что, забыл, как кладутся серии? На случай ухода противника квадрат слева от маяка и квадрат справа. Просто мы из своего квадрата выскочить успели. А сам маяк наверняка уцелел. Да и коробочки при нас. Джим похлопал себя по нагруднику, под которым в кармашке фланелевой робы лежала коробочка-взломщик. Без них напарники не отправлялись ни на одно задание. А обратный марш занял меньше времени. Теперь напарники почти бежали. Ноги сами несли их, несмотря на плохую работу сервоприводов. Вернувшись в тот район, где настигли поврежденного робота, Джим и Тони были вынуждены еще четверть часа потратить на то, чтобы сориентироваться среди перепаханной земли и оставшегося от джунглей растительного мусора. Хотя площади серий не пересекались, останки робота оказались сильно припорошены мусором. Джиму пришлось разгребать его руками, чтобы добраться до ценных железок. Смахнув с робота последние щепки, Джим вооружился ножом и принялся деловито разбирать незнакомую машину. А Тони с интересом следил за его действиями. Ростом разбитый робот оказался не выше метра двадцати сантиметров. Пушка тоже была ему под стать... Короткая, легкая и... Джим и Тони не поверили своим глазам. Она висела в магнитном узле, а двигалась так легко, что казалось дунь на нее, и она изменит направление. Но и как тебе это? Никакого трения. Даже снаряды из патронопровода через зазор проскакивают. Чтобы продемонстрировать отсутствие связи между пушкой и патронопроводом, Джим сунул нож в щель между снарядом и приемной воронкой пушки. «Потому и стреляли они одиночными!» «Зато как стреляли!» «Рацию ищи!» – напомнил Тони и огляделся. Джунгли уже оправлялись от разрушительного обстрела, и на свежую полянку стали выбираться змеи, птицы и крупные насекомые, торопливо подбирая тех, кто был оглушен взрывами. «А ведь далеко минометы ударили. Раньше сюда было не дотянуться». «Раньше нельзя, а сейчас можно». Джим подцепил лезвием передающее устройство и выдернул его из разъема. Опана, Держи подарочек, капитан Тайлер». Тони нагнулся, критически осмотрел передатчик и покачал головой. «Чего тебе не нравится? Он же совсем целый». «Ты посмотри, сколько на нем пинов, сотни две. Как ты нужную комбинацию подбирать будешь?» «Дежурный разъем радиостанции на Гулефаксе имел 504 пина. И ничего, справились?» Пробурчал Джим, уже полностью погруженный в подбор трех нужных соединений. Тони покрутил головой, разминая шейные мышцы, и вспомнил, что ему давно хочется пить». Он не понимал, зачем напарник желает пообщаться с солдатами федеральной армии. Уже и так было ясно. Это Ниланд, материк Тартуга, зона Междуречья. В четырех сотнях метров на западе река Колпета, на востоке Селиман. «Эх, сколько ж здесь хожено-перехожено, а ничего не узнать», – произнес Тони и невесело усмехнулся. Нахлынули воспоминания о первых днях, неделях и месяцах службы. Потом вспомнилось их с Джимом бегство из родного города. «Пам-тарарам! Готово, капитан Тайлер!» Сообщил Джим, и под треснувшим бронестеклом расцвела улыбка от уха до уха. Тони присел рядом, взял у напарника штекер и вставил в приемное устройство своего комплекса. «Сообщение сводки погоды на завтра. Есть какие-то изменения?» «Чудно, как говорят», – произнес Джим шепотом. «Мы-то уж так раньше говорили. Если собираешься с ним связаться, не забудь перейти с четвертого формата». «Ага», – кивнул Джим. «Ну так я начну?» «Начни», – согласился Тони и, поднявшись, снова огляделся. «Только смотри, чтоб они по нам серию не засадили. Не говори, где мы находимся». «Так они вычислят». Пусть вычисляют, а сам не говори». Джим включил на передачу, откашлялся и произнес. «База федеральных сил, ответьте. Вызываю базу федеральных сил». На том конце прервали передачу сводки, и на канале воцарилась тишина».